Глава 20. Кэт, желеванючка в кабинете ректора. Ты хоть представляешь, как я рисковал? Только попробуй не рассказать мне о том, как отреагировали сокурсники. По скриптум. В выходные идём в парк. На каникулах выбираемся к Лазурному морю. Твоему отцу уже написал. Пост по скриптум. В конверте пропуск на твоё имя в библиотеку. Пост, пост по скриптум. Над красным и сухим, думаю, с покаянием Лэнел. Настроение было непозволительно хорошим. В комнату я почти влетела, мысленно отругав себя за шум. Абель прикорнула на диване. На мой приход никак не отреагировала, умывалась. Теперь я не только верила в светлое будущее, я почти ощущала его мягкое касание. Нел всегда так на меня влиял. В детстве, когда мы шкодили и сильно рисковали получить нагоняй от родных, за его спиной мне никогда не было страшно. Ситуация меняется, становится сложнее, но ощущение всё то же. Лайнел пообещал, а значит, так оно и будет. Я рухнула на кровать и оглядела комнату. Тут скопилось достаточно моих вещей, заработала на Леграновском огородике, бесславно почившим под завалами южного крыла. Вот только никакого желания собирать всё это возвращать обратно в столичную резиденцию Легранжа желания не было. Может, потом отправлю слуг. Губовной встронилась улыбка, я прикрыла глаза. Боги, ура! Совсем скоро я вновь стану свободной. Катрин Луиза Легран вернётся в столицу, вернуться в академию и доучиться финальный год. Возможно, но не сразу. Быть может, через 6 месяцев. Фауш, их я придумаю, как использовать по полной. Впрочем, всё потом. Сейчас надо поспать хотя бы до утра. Завтра будет тяжёлый день. Надо наведаться в лекарское крыло навестить слуг. Стоит ли им предлагать следовать за мной? Определённо стоит. К ним ко всем, кроме Юдона и Люсеи, я успела по-настоящему привязаться. Я потянулась в постели и впервые за всё это время ощутила усталость. Думала, не за сном, ощущение эйфории помешает, но нет. Погрузилась в дрёму довольно быстро. Мне доводилось слышать про осознанные сны, но испытывать на собственной коже ни разу. Краски слишком яркие, фон будто подёрнут дымкой. Уж не знаю, что за игру со мной вело моё сознание. Но она решила подкинуть с местноведения о катакомбах графства Гельберт. Я вновь оказалась в просторном зале с таинственными мерцающими знаками. Только теперь во сне не было никакой необходимости в факеле. Я видела весь зал полностью, каждая деталь. Зловещие статуи по бокам, колонны с изразцами, всё от и до. Хош лучше бы мне пригрезились сказочные единороги, честное слово. Настроение постепенно тянулось вниз. Но решив, что это всего лишь сон, я решила осмотреться. Подошла к углублению с символами, чтобы поближе их разглядеть. Замерла. Иди сюда. Раздался отчётливый шёпот прямо в ушах. Нет, не в ушах. Этот незнакомый голос был в самом моём нутре. Кровь. Мне нужна кровь. Новая фраза вызывающая неподдельный ужас. Символы начали призывно мигать. Я сделала шаг вперёд, хотя каждая клеточка моего мозга понимала, что надо бежать, даже несмотря на то, что это сон. Дёрнулась, пытаясь вырваться из оцепенения и села в постели. С губ сорвался тяжёлый вдох, лоб был мокрый. Кэт, всё в порядке? Над головой нависла сонная обель. Ты хрипела во сне. Последнее прозвучало почти обвинением, испуганным обвинением. Графство Гилберт решило мне напоследок доконать. Типлобуркнула я, прокашлевшись. Что тебе снилось? вдруг совершенно серьёзно спросила Абель, внимательно заглядывая в глаза. Ерунда какая-то, отмахнулась я и следом добавила уже нормальным голосом. Сколько времени? Раннее утро. Абель бросила на меня ещё один подозрительный взгляд, но после расслабилась. Расскажи, как прошла вчерашняя встреча. После посещения лекарского крыла остался осадок. Если Роланд и Эдит заметно шли на поправку, то Жак всё глубже тонул в пучинах отчаяния. У меня у самой не было никаких идей относительно того, как помочь парню, остаться без руки в столь юном возрасте. Но я знала точно, что-нибудь до да придумаю, точно не брошу. На завтрак шла прикидывая разные варианты. Когда ступила в малую столовую, на мгновение даже отрапело. Если леди Филури и Стефана, я с горем полагал ожидать увидеть то блезо, но ну никак. Обычно он ставал глубоко за полдень, но не сегодня. Более того, и даже немного опоздала. Люси уже пчёлкой крутилась вокруг гостей, предлагая то те, то другие яства. Кольнуло плохое предчувствие. Что-то мне подсказывало, что есть мне сегодня ничего не стоит. Об этом сообщил и осторожный взгляд Юдона, вошедшего в столовый следом за мной. И в его руках оказался уже знакомый мне поднос. на котором стоял начищенный чайник и одна единственная кружка. Доброе утро, поздоровалась я с опаской, подходя к своему месту во главе стола. Леди не пристала спать так долго, тут же заявила гувернантка. Что удивительно, сегодня она явно была в хорошем расположении духа, отчитывала меня Ани Люси, хотя к слогам у неё явно было какое-то предубеждение. про то, что встала ни свет ни заря и отправилась в лекарские покои сообщать не стала. Из-за постоянного недосыпа сегодня даже не пришлось рисовать себе измождённое лицо. Синяки под глазами и так говорили сами за себя. А вот с чаем что-то надо домыть. Не просто так сегодня Юдон принёс отвар не в мои покои, а прямо к общему завтраку. Как тебе спалось, Кэтрин? Сослащавой улыбкой и слишком уж приторным тоном поинтересовался Тибо. Прекрасно. ответила я. Юдон поставил передо мной кружку, точную копию тех, что были у остальных, и аккуратно налил чай. Из-подресниц я подметила, как внимательно блесля следит за каждым его действием из-затну за мной. Вылезь не нароком под стол не получится. Юдон низко поклонился и покинул столовую. Стефан. Как продвигается помощь со строительством? Пытаясь потянуть время, поинтересовалась я. Чашку взяла, даже карту поднесла, но пить не спешила. Я сделал парор артефактов? Нет, ответил он, думаю, это существенно облегчит вам жизнь. Ага, Нел вчера между делом рассказал, что это были за артефакты. Простенькие пустышки на копителе. Делать что-то действительно стоящее Стефан не стал. И то, чтобы меня это действительно волновало, но прекрасно. Благодарю за помощь. А вы, леди Филори, какие у вас планы на сегодняшний день? Спросила я. Сама тем временем поднесла чашку губами, чуть наклонила, не притрагиваясь при этом к жидкости. Подметила, как нехорошо соочерился блеск, всё ещё следящий за каждым моим жестом. Я хочу сегодня всё же провести осмотр своей воспитанницы, сухо произнесла она, намазывая джем на тосты ломоть промасленного хлеба. Ну, это вряд ли, по двум причинам. Во-первых, сильно сомневаюсь, что способности в магии леди Филуре действительно лекарские. Во-вторых, у меня созрел план. План достойный простеньких дамских романов, трудный в исполнении, абсурдный, но единственно действенный. Блес. Есть ли новости от моего дорогого супруга? Обратилась и к помощнику Фернана. У него всё в порядке, леди Катрин. Смасляной улыбкой ответил он. Я обязательно передам, что вы спрашивали. Кричать что-то вроде пожар, землетрясение и тыкать пальцем в окно, а после с маленькой улыбочкой говорить, что ошибалась, у Вольте. Должен быть ход изящнее для того, чтобы подменить спитьё. Хм. Задача, как обычно это делается. Поставив чашку рядом с той, что принадлежала леди Филури, я задумалась. И тут вмешался Случай. Я уже начала привыкать, что Абель выступает в роли моей спасительницы. сориентировалась мгновенно, даже сама себе удивилась. Дверь с грохотом открылась, привлекая всеобщее внимание. Я спешно взяла чашку ледяфилоре в руки, мизинцем пододвинула свою поближе к ней. Сердце с грохотом провалилось в пятки. Я спешно глянула на блеза, но тот к счастью был отвлечён грохотом. Обернувшись, увидела Абель с огромным ведром и жестянной шваброй. Она вытаращила на нас так, словно впервые увидела. Ой. А вы уже завтракаете? Обель почти идеально сыграла удивление. Простите меня, пожалуйста, простите, простите. Она низко поклонилась, заламывая руки. Вот только как она узнала, что мне нужна помощь. Неужели её Донновна пришёл на выручку? В последнее время верный дворянский супруг меня по-настоящему удивлял. Леди Кэтрин. Возмущённо выдохнула леди Филури. Ваша служанка совсем распоясалась. Дома теперь вы понимаете необходимость моего участия в её ее... <къем> воспитании. Абель даже в лице не изменилась, знала, что я не дам её обиду. Леди Филория, я очень ценю ваше желание помочь, но со своими слогами предпочитаю разбираться с собственными силами. Абель иди. Леди Филория что-то проворчала и потянулась к кружке, сделала глоток, чуть поморщилась, но так, как могла поморщиться от любого местного чая. Я перевела дыхание. Не заметила. Кэтрин, ты составишь мне компанию в прогулке после завтрака? проmurчал Стефан, чуть наклоняясь вперёд. Я почти залпом опустошила содержимое своей чашки, подметив излишнее внимание близко к этому действию. Леди Филури едва заметно зевнула в ладонь. Ага, подействовала. За всем происходящим в столовой я наблюдала словно со стороны, зрение будто обострилось, фиксируя каждую деталь. Думаю, что я бы с удовольствием почитала книжку. Быть может, ближе к ужину, сухо ответила я, тоже слабо зевнув. Тибо пытался настаивать, но я довольно спешно покинула столовую. Осталось потерпеть всего ничего. Я уже сама толком не понимала, к чему продолжение этого спектакля. Но если Нэл попросил подождать немного, значит, так оно и надо. После завтрака отправилась в своей комнате, бродить лишний раз по замку не хотелось. Мало ли кто может перехватить в коридоре. Абеля ожидала там. Стоило мне войти, как она тут же бросилась навстречу. "Я успела?" жарко спросила она. "Едон сказал, что вам нужна помощь". "А он меня всё больше радует?" не сдержала я смешка. "Может, после всего ему тоже стоит предложить перебраться в столицу? Или же это очередная хитрая игра моего супруга?" "Но тогда какой в ней смысл?" "Тебе письмо пришло", следом сообщила Аби. "Лежит на подоконнике". "Письмо?" Я в три шага дошла до окна и взглядом впилась в конверт. Красивая буква L в левом нижнем углу говорила о многом. Дросящими руками принялась распаковывать, от чего так казалось, что он сейчас сообщит какую-то дурную весть, что-то вроде "кет всё отменяется, подожди ещё год другой". Мозгами понимала, что Лайнел наподобно не способен, но страх нарастал с каждым мгновением промедления. Вчиталась строки: "кет план меняется". Сердце ухнуло в самые пятки, подложечкой засасало. Но в лучшую сторону. Резкий выдох. Ночоблес написал письмо твоему мужу, перехватить не успели, но он изменил свой план поездки и возвращается в графство. Хм. Это о чём таком интересном сообщить Фернано, лорд Облес. До полуночи не выходи из комнаты. Как только он вернётся, мы задержим всех причастных к преступлению против короны, находящихся в графстве, и после отправимся домой. Я там знать. Ну, в наличии преступление против короны, после всего увиденного я даже не сомневалась. Но влезать и разбираться, что к чему, настоятельно не хотела. А вот от слова дом стало теплн душе. Какие новости? Мы сегодня дома седы. Со счастливой улыбкой сообщила я. Может, это уже не так важно, но тебе удалось поговорить с этой Мирандой? Странная она. Аби поморщилась. ходит рыскать по замку словно ищет чего. Может? Может, кивнула, подтверждая подозрение. Но мы в это не лезем, только мешать будем. Тогда нам нужно чем-то себя занять. Я схожу на кухню, раздобуд сеснова. Давай, но только туда и обратно. Абель скупы кивнула, а я погрузилась в свои мысли. Отсутствовала она минут 30, я даже начала беспокоиться, но вернулась с полным подносом вкусности. Ещё год назад я внимания бы не обратила на сухие печенье и полежавшие яблоки на сейчас. Мм. Такое не такши просто раздобыть в замке. Юдон подобные запасы держит в запертых кладовых. Болтавня ни о чём, игра в карты, в шашки, мы занимались разной ерундой почти весь день. Не думали ни о чём лишнем и предвкушали возвращение в столицу. Нам обеим этого действительно хотелось. Я не могла не заметить лёгкой нервозности у Абель, но спрашивать не стала. Уже поняла, что подруга относится к тому типу людей, которые расскажут только когда будут готова. К вечеру начало клонить сон, и от таби это не укрылось. Лучше потерпеть несколько часов вдруг чего, а потом со спокойной душой. Согласна. Я даже спорить не стала. Зевнула, откинулась в спинке кресла, размышляя, чем бы ещё себя занять, и в тот же миг провалилась в темноту. Так резко я ещё никогда не засыпала. И снова меня посетило осознанное сновидение. Я опять стояла прямо перед амфитеатром, внизу которого призывно мерцали символы. В этот раз я не испытывала ни страха, ни опасения. В голове повистоман, я будто наблюдала за собой со стороны. Заняв тишину новых шах, разрезал уже знакомый шёпот: "Ты пришла. Я ждал". "Кто ты?" невнятным эхом спросила я. Я есть всё, было мне ответом. Фу, какой пафосный сон надпроснуться. Сейчас явно не время разлёживаться. Я ущипнула себя за руку, но боли не почувствовала. Крепки однако сон. Видимо, сильно я переутомилась за последние 3 дня. Мне нужна кровь, зловеще потребовал голос. Зачем? деловито поинтересовалась я. Уж очень интересно было, в какую игру решила сыграть со мной сознание. До адамских недомоганий пока далеко, потому вряд ли ответ настолько очевиден. Легко шлёпнуло себя по щеке, но рука словно насквозь прошла. А вот это мне уже не нравилось. Может, обель разбудит. Крепко зажмурилась, приговаривая вполголоса: Просыпайся, кэ, давай, ну уже. А в ответ услышала лишь раскатистый издевательский смех таинственного голоса. Открой глаза, потребовал он. Я послушно открыла. И в тот же миг ока ещё цела как холодно ступням, и рука вместе щепка побаливает, и даже щека. Ох, демоны, я не сплю. В этот же миг за спиной раздался другой голос, куда более знакомый. Ну раз ты сама сюда пожаловала, Фернан стоял в проходе, выглядел взбешённым. Глаза пылахали пламенем, буквально. Ноздри раздувались от каждого выдоха, губы были сомкнуты в тонкую нитку, по щекам ходили желваки. Слезвия меча в его руках стекала бурая кровь.